«Аристотель. Метафизика», — читает Константин Корольков. Книга первая. Глава первая. «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому — увлечение к чувственным восприятиям». Ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий в вещах. Способностью к чувственным восприятиям животные наделены от природы, а на почве чувственного восприятия у одних не возникает память, а у других возникает. И поэтому животные, обладающие памятью, более сообразительны и более понятливы, нежели те, у которых нет способности помнить. Причем сообразительны, но не могут научиться все, кто не в состоянии слышать звуки, как, например, пчела и кое-кто еще из такого рода животных научиться же способны те кто помимо памяти обладает еще и слухом другие животные пользуются в своей жизни представлениями воспоминаниями, а опыту причастны мало человеческий же пользуется в своей жизни также искусством и рассуждениями появляется опыт у людей благодаря памяти а именно многие воспоминания об одном и том же предмете приобретают значение одного опыта и опыт кажется почти одинаковым с наукой и искусством а наука и искусство возникает у людей через опыт Ибо опыт создал искусство, как говорит Пол, и правильно говорит, а неопытность – случай. Появляется же искусство тогда, когда на основе приобретенных на опыте мыслей образуется и один общий взгляд на сходные предметы. Так, например, считать, что Калию при такой-то болезни помогло такое-то средство, оно же помогло Сократу, и также в отдельности многим – это дело опыта. Определить, что это средство при такой-то болезни помогает всем таким-то и таким-то людям одного какого-то склада, например, вялым или желчным при сильной лихорадке, — это дело искусства. В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не отличается от искусства. Мало того, мы видим, что имеющий опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта. Причина этого в том, что опыт есть знание единичного, а искусство – знание общего. Всякое же действие и всякое изготовление относятся к единичному. Ведь врачующие лечат не человека вообще, разве лишь превходящим образом. А Калия или Сократа, или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя. Для кого быть человеком есть нечто превходящее. Поэтому если кто обладает отвлеченным знанием, а опыта не имеет и познает общее, но содержащегося в нем единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится единичное. Но все же мы полагаем, что знания и понимания относятся больше к искусству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит от знания, и это потому, что первые знают причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие опыт знают что, но не знают почему. Владеющие же искусством знают почему, то есть знают причину. Поэтому мы и наставников в каждом деле почитаем больше, полагая, что они больше знают, чем ремесленники, и мудрее их, так как они знают причины того, что создается. А ремесленники подобны некоторым неодушевленным предметам, хотя они и делают то или другое, но делают это сами, того не зная, как, например, огонь, который сжет. Неодушевленные предметы в каждом таком случае действуют в силу своей природы, а ремесленники по привычке». Таким образом, наставники более мудры, не благодаря умению действовать, а потому что они обладают отвлеченным знанием и знают причины. Вообще, признак знатока – способность научить, а потому мы считаем, что искусство в большей мере знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не способны. Далее, ни одно из чувственных восприятий мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания единичным, но они ни относительно чего не указывают, почему, например, почему огонь горяч, а указывает лишь, что он горяч. Естественно, поэтому, что тот, кто сверхобычных чувственных восприятий первый изобрел какое-то искусство, вызвал у людей удивление не только из-за какой-то пользы его изобретения, но и как человек мудрый и превосходящий других. А после того, как было открыто больше искусства, одни – для удовлетворения необходимых потребностей, другие – для времяпрепровождения, изобретателей последних мы всегда считаем более мудрыми, нежели изобретателей первых, так как их знания были обращены не на получение выгоды. Поэтому, когда все такие искусства были созданы, тогда были приобретены знания не для удовольствия и не для удовлетворения необходимых потребностей, и прежде всего в тех местностях, где люди имели досуг. Поэтому математические искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо там было предоставлено жрецам время для досуга. В этике уже было сказано, в чем разница между искусством, наукой и всем остальным, относящимся к тому же роду. А цель рассуждения – показать теперь, что так называемая мудрость, по общему мнению, занимается первыми причинами и началами. Поэтому, как уже было сказано ранее, человек, имеющий опыт, считается более мудрым, нежели те, кто имеет лишь чувственное восприятие, а искусством – более мудрым, нежели имеющий опыт, наставник – более мудрым, нежели ремесленник, а науке – об умозрительном, выше искусств творения». Таким образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах.